Глава четырнадцатая Ждать долго не пришлось. Спустя три дня после завтрака прибежал стражник и сообщил, что ко дворцу направляется королевская семья Анварийских. Равиль с королевой Гертрудой и тремя сыновьями том числе и принц гайдар домеан был не в себе от счастья оказалось что он получил от короля Равиля письмо двумя неделями раньше где тот известил о скором приезде но домеан решил не говорить дочери об этом он знал как она отреагирует еще глупости какие наделает. делает Лилиану эта новость повергла в шоку так рано но почему и в голове прикинула, когда принц должен был прибыть во дворец. На ее памяти не раньше, чем через две недели. Но какая теперь разница? Двумя неделями раньше, двумя неделями позже. Она подошла к окну вслед за всеми. Служанки с изумлением рассматривали белую карету, в которой определенно ехали король с королевой. Следом на конях, судя по всему, скакали принцы, но разглядеть кого-то было сложно. Голову укрывали капюшоны. Аннет выглядела радостной от ожидания, как и отец с матерью, только одна Лилиана не испытывала от предстоящей встречи никаких эмоций. Гостей встречали в тронном зале. Огромное пустое помещение, в котором поместилось бы голов 500 Мраморный пол, высокий белоснежный потолок с изображением золотистого папоротника, символа королевства. У дальней стены располагались три железных трона. Самый массивный для короля, он стоял посередине, поменьше для королевы Сильвии. Третий был для принцессы. Для Анет и Гектора поставили два кресла. Они сидели немного отдаленно, рядом с Сильвией. У принцессы бешено колотилось сердце. Ну вот и все, закончилась свобода. А была ли она вообще? Особенно последние дни, когда ее повсюду сопровождала стража. Лилиана направилась к своему креслу. Платье цвета мяты развивалось при каждом ее шаге. Слева от нее сидел отец. Он выглядел счастливым. Не было и доли напряжения, сквозившего между ними в последние дни. Принцесса сглотнула слюну. В тронном зале уже собрались все. Слуги, повара, наставники и наставницы, и несколько гвардейцев. Но не все часто осталась на своих постах. Безопасность никогда не помешает. Двустворчатые тяжелые деревянные двери отворились. В тронный зал вошел дворецкий Вион. Он развернул свиток и зачитал имена и фамилии королевской семьи, не забывая перечислить многочисленные заслуги его величества Равиля. Завоеватель восточных земель, правитель могущественного королевства Северной Пустоши, король цепей. Почему его называли королем цепи Лилиана не знала. Все это время, пока Вион с выражением и лучезарной, даже какой-то приторной улыбкой зачитывал имена прибывших гостей, Лилиана не дышала, сжала руки в кулаки, Тело натянулось, как струна. Сейчас она увидит того, за кого выйдет замуж всего через несколько недель. Внутри все противилось, но ничего нельзя подделать. Может, ей провернуть то же самое, что и мама в свое время. Но следом осознала, что идея глупая. Нельзя злить отца, особенно сейчас. Придется смириться или же договориться с принцем. Может, он так не хочет этого брака, как и она? В зал с высоко поднятыми головами зашла королевская семья со своей свитой. Король Равиль смотрел на всех свысока, грациозно вышагывал с важным видом, словно лев забрел в стадо овец. Короткие волосы цвета вороньего крыла, узкие губы, Под зелеными глазами залегли глубокие тени, но взгляд зоркий и пронизывающий насквозь. По левую от него руку шла королева. Лилиана слышала о красоте королевы Гертруды, но видела ее впервые. Каштановые волосы собраны в высокую прическу, королевская осанка — Добрый, успокаивающий взгляд карих глаз и обворожительная улыбка. Позади них шли трое. Они подошли ближе и остановились на позволительном расстоянии. Лилиана смогла всех разглядеть. Возле короля Равиля стоял высокий, статный, смуглый брюнет с карими глазами облаченные в рубаху из дорогой ткани и штаны, заправленные в сапоги. Он стоял с высоко поднятой головой, как и его отец, нашел глазами Лилиану и мягко улыбнулся. Похоже, это и есть тот самый Гайдар, за которого ее выдают замуж. Возле королевы стояли два принца, в глаза бросились золотистые волосы, разбросанные по плечам, Зеленые глаза, сердце пропустило удар. Еще один — шон, только волосы чистые и укороченные. Нет и следа от щетины, и ужасных манер конюха. Лилиана еле удержалась на ногах, лишь бы в обморок не упасть. Нет, он не может быть принцем, не может. Лилиана до боли сжала кулаки. Ногти вспороли кожу, но она не почувствовала боли, только пустоту в груди. Посмотрела до отца. Он не сводил глаз Шона и прищурился, словно размышлял его ли он видел рядом со своей дочерью несколько дней назад. Возле Шона стоял невысокий принц с волосами цвета спелой вишни и зелеными глазами, как у брата. Лилиана поняла, что это был младший сын короля Равиля и королевы Гертруды. Но кто из этих двоих Гайдар? — А вот и твой жених, Лилиана. Отец наклонился к уху дочери. Лилиана сердцем чувствовала, что блондин вряд ли тот самый жених, но надежда не покидала. — Который из них? Лилиана удивилась своему охрипшему голосу, Словно сорвала голос. Дамиан явно был ошарашен вопросу дочери. Лилиана устыдилась за то, что так и не взглянула на изображение Гайдара, которое ей пытались подсунуть под нос наставница, служанки и мама. Сначала ей не хотелось его видеть, даже на рисунке. Она была так зла на отца с матерью, короля Равиля и самого Гайдара, что сказала, что ей все равно, как он выглядит. А сейчас, сидя в тронном зале перед женихом, она укорила себя за это. Она и не подозревала, что встречала с принцем, а не с конюхом, как он представился. — Тот, кто ближе всех к королю Равилю, — сказал Дамиан. Лилиана побледнела. Ногти снова впились в ладони, но на этот раз она ахнула от боли и посмотрела на кровь стекающую с них домеан не сводил с нее глаз но уже поднимался с места как и королева а лилиана встала и неуверенно поплелась следом уловив взглядом матильду она стояла в толпе с поджатыми губами и хмурилась глядя на нее лилиана тут же выпрямила спину Задрала подбородок повыше, нацепила неискреннюю улыбку на лицо и увереннее пошла вслед за родителями. «Значит, вот ты какой, принц Гайдар!» — подумала принцесса. Принц не сводил с нее глаз. В них отражался интерес и желание. Его мягкая улыбка располагала к себе и внушала доверие. Лилиана перевела взгляд на лжеца Шона. Он смотрел на нее, не сводя глаз. Во взгляде читалась боль и еще что-то, чего она не могла разобрать. Внутри нее словно образовалась пропасть. Она слышала, что младший брат Анвар жил во дворце, как и Гайдар. А вот про Аскара никто ничего толком не знал. Но судя по тому, что впервые Лилиана встретила его в Керании, еще им неподобающим для принца виде, он скитался по миру или прибыл по поручению своего отца, как и говорил. Лилиана вздохнула, но уже медленно приближалась к королевской семье. Липкий страх забрался под кожу, а краска стыда привела к лицу. Она вспомнила сны встречи с блондиом и как он спас ее. Все это время она была с братом жениха. Принцесса прикусила губу. Хотелось взвыть в голос от отчаяния. И что теперь будет, если об этом узнают их отцы? Об этом она старалась не думать. Подышала, выровняла дыхание. На блондина старалась не смотреть, но выходила с трудом, только чувствовала на себе его взгляд. Интересно, как давно он знал, что встречается с невестой своего брата? Ответ тут же пришел, ведь он владеет магией, и понятно было, что он не тот, за кого себя выдает, но не может простой конюх создавать огонь. Король Демиан подошел к королю Равилю и остановился в двух шагах от него. — Приветствую тебя, Равиль, — радостно произнес Демиан. Протянул руку королю и всю твою семью посмотрел на королеву Гертруду. Королева Гертруда залилась румянцем, Дамиан поцеловал ее руку. Принц Гайдар, принц смотрел на Дамиана с торжествующей улыбкой, мужчины пожали друг другу руки. Затем настал черед Анвара. Все это выглядело так нелепо и глупо, что Лилиана еле сдержалась, лишь бы не закатить глаза. Когда очередь дошла до Оскара, Домиан посмотрел на него пристально, не сводя глаз, но промолчал. Надеюсь, ваш путь был легким». Король Равиль перевел взгляд на Лилиану, от которого принцессе хотелось спрятаться за трон. Путь был не близок. — Но оно того стоило. Топольский лес изумителен. скорее я видел с десяток енотов и белок. Они прелестны, правда, дорогая? — повернулся он к жене. — Да, это что-то невероятное. Просто удивительно. — В северной пустоши такого добра не сыщешь, — перебил Равиль жену, а она опустила глаза в пол от обиды. И я подумал, может, ты расширишь этот лес до северной пустоши, чтобы он стал общим. Лилиана, как и королева Сильвия, почувствовали, как напряглись плечи Дамиана. Принцесса застыла на месте от ужаса. Король Равиль издевается. Топольский лес святое, и даже в самых отдаленных поселениях королевств известно — что этот лес неприкосновенный, как и все его обитатели. Никто до этих пор не посмел насмехаться над Демианом. Придворды замерли на месте. В троном зале наступила гробовая тишина. — Почту за честь, — ответил Демиан. Лилиана не верила своим ушам. По тронному залу прошелся шепот. Равиль, кажется, удивился не меньше. Оскар с Анваром переглянулись, а Гайдар так и остался смотреть на Лилиану, от чего ей было не по себе. Предлагаю после пира, в вашу честь, обсудить этот вопрос в моем кабинете. Равиль недоверчиво смотрел на него, обдумывая, шутит он или нет, но потом широкая улыбка расплылась, на его отпугывающем лице. Они пожали друг другу руки, Равиль молча кивнул. Королева Гертруда шагнула к Сильвии и поцеловала ее в обе щеки. Напряжение парило в воздухе. Лилиана всегда ненавидела эти правила, эту наигранность, неискренность, но делать ничего не оставалось. Она только смотрела, как мама целует королеву в ответ. Лилиана смутилась. Теперь, кажется, настал ее черед. Дамиан покосился на дочь. Принц Гайдар с широкой улыбкой на лице шагнул навстречу к Лилиане, протянул свою руку. Лилиана покосилась на нее, робко улыбнулась и вложила свою ладонь. Ее ладошка утонула в его большой руке. Гайдар был выше Оскара и шире в плечах, и больше похож на варвара, чем на принца, но умный пронзительный взгляд, прямая осанка, манеры говорили о том, что он законный наследник могущественного королевства, и у него есть все шансы однажды стать достойным правителем северной пустоши. Рад наконец-то встретиться с вами, принцесса, и поцеловал руку. Лилиана покраснела и открыла рот от изумления. Навит ему лет двадцать пять. Лилиана смотрела на свою руку, которую принц так и не отпустил, и пыталась понять, что она чувствует в этот момент. Отвращение? Нет? Презрение? Чего это вдруг? Принцесса оглянулась по сторонам и увидела, что весь зал притих, заинтересованно поглядывая на первую встречу принца и принцессы. Она вытащила руку из схватки Гайдара, на что принц, с сожалением вздохнул. Затылком чувствовала недовольный взгляд отца. На блондина она старалась не смотреть. С принцами она не обязана была жать руки, или протягивать руку для поцелуя, поэтому она осталась на своем месте, как и принце, чему Дамьян был рад. — Рада приветствовать вас, ваше высочество, — проговорила принцесса ровным тоном. Зал зааплодировал, Лилиана еще больше почувствовала себя уязвимой. Хотелось поскорее сбежать от всех.